Глава сорок восьмая. Насмешливый голос Ирины раздаётся в огромном коридоре, как совершенно инородный звук. Какая трогательная встреча. Не могу оторвать взгляд от её пухлых губ. Она говорит, а её лицо принимает капризно обиженный вид, и это даже несмотря на её насмешливый, саркастичный тон и иронию в голосе. «Привет, Ира. Ты немного не вовремя, мы с Костей заняты». Её цепкий взгляд мигом пробегается по мужской рубашке на моём теле. «Да, ты всё правильно понимаешь». но надо же, она является на территорию Шахова, словно к себе домой». «Печально, конечно. Я не решаю сходу давать оценку ситуации, но...» «Это что же получается? Теперь я буду вынуждена отстаивать своё право на мужчину?» «Буду знать, чем занимаются партнёры в свободное от работы время». «Её поведение уж слишком объяснимо, и причина его достаточно очевидна». Но если эта женщина считает, что меня так легко можно щелкнуть по носу, придётся её разочаровать. Что я с радостью и делаю, чуть понизив голос, словно делюсь величайшей тайной. Расскажу тебе по секрету и доверительно тянусь к ней, продолжая уже шёпотом. Мы даже в рабочее время занимаемся тем же. Удивительно. А я думала, у кого-то свадьба на носу. Ты лучше бросай, это неблагодарное занятие. Её глаза округляются, она искренне недоумевает. какое «Думать, потому что делать выводы явно не твой конёк». Женский взгляд мгновенно наполняется злостью. «Костю, позови меня. И если видишь здесь прислугу, обращайся к ней, а не ко мне. Я гостья». «О, правда? Только и всего? А я уж ненароком подумала, что ты намереваешься стать хозяйкой. Не люблю повторяться, но всё же. Бросай это неблагодарное занятие». Ирина поджимает свои пухлые губки и двумя небрежными движениями скидывает с себя туфли. Грозно шипит мне прямо в лицо. «Я тебе его не отдам, понятно?» «Да я даже и не претендовала до твоего громкого заявления. А теперь вдруг стало интересно, поиграем?» В ответ слышу громкий эмоциональный шёпот. «Да пошла ты!» Внутри неё столько желчи, как ещё пропитанный ядом раздвоенный язык не высунула Мои брови в наигранном удивлении смело ползут вверх. «Жанна, прости, но это того стоит. Обязательно пойду» только трусики из его спальни заберу, и вход свободен, можешь не стесняться. Ирина раздражённо отворачивается и проходит вперёд. Подслушивать нехорошо. Костя, извини, что помешала, но это переходит всякие границы. В женском голосе столько возмущения, даже интересно, есть ли у неё на это основание. Подслушивать очень нехорошо. «Блядь, тебя кто звал, Ира?» «Нереально нехорошо и просто невоспитанно, в конце концов». Я хотела наконец увидеться, потому что ты, как всегда, не можешь разобраться со своим временем. Потому что мне нужны нормальные объяснения. Ира, для всего, что мне нужно, я всегда нахожу время, и тебе это прекрасно известно. Прости, конечно, но ты сейчас очень не вовремя. Костя, у неё есть жених. Возмущению в голосе Иры нет предела, но разве она имеет моральное право тыкать Шахова носом в его выбор? Неужели ты приемлешь для себя такие унизительные отношения? «Глазам своим не верю. Ты же один из первых, кто осуждает измены». Я сказал, от ледяной стужи в мужском голосе даже я поёжилась, что ты очень не вовремя. И всё-таки неправильно быть свидетелем этой сцены. У меня в голове куча всякой дребедения, чтобы пополнять её запасы ещё и этим. Вежливо стучусь о дверной косяк и прохожу в комнату, не дожидаясь ответа. Приближаюсь к Косте с улыбкой на глазах. С видом победительницы беру Шахова за руку и настойчиво веду за собой со словами «Можно тебя на минутку?». Начинаю прямо при нём расстёгивать его же рубашку, наблюдаю за ошарашенным мужским взглядом и тем, как Шахов нервно закусывает нижнюю губу. Я готов рассмеяться в голос от его растерянного вида и добиваю его окончательно, предвкушая взрывную реакцию, серьёзным лицом заявляю «Я ухожу». И да, реакция не заставляет себя долго ждать. «Мия, да это просто недоразумение». Обвинительным жестом указывает ладонью в ту комнату, где ожидает его подружка, и эмоционально продолжает. «Я же не могу предусмотреть всего, почему ты сразу даёшь задний ход и прячешь голову в песок. Ты пойми, я же не...» Ласково улыбаюсь, прикладываю палец к его губам и накрываю их сверху своим же ласковым поцелуем. Оторвавшись от него, игриво задеваю носом его колючий подбородок, пару раз потираюсь о него щекой едва не мурлыча от удовольствия и обхватывая руками мужскую талию, крепко прижимаясь. «Не возмущайся. Я просто даю тебе время сориентироваться. Мне ведь нужно в магазин, раз я остаюсь до утра. Ну и если такая ситуация уже наступила... Костя, я думаю, вам надо поговорить и уладить произошедшие недоразумения. Не вижу смысла мне быть свидетелем этого. Пусть ваши, я на это очень надеюсь, закончившиеся отношения останутся только между вами». Обнимаю его за шею одной рукой, а свободно и легко прохожусь по резинке домашних штанов. Готова прямо сейчас тянуть с него домашние штаны и напомнить, как мы с ним проводили время в его офисе. Вдвоём. Пять лет назад. Да, готова Но у меня ещё будет возможность. А ты? Я пока улажу свои дела. Куплю кое-что из того, что мне понадобится утром. И тебе к завтраку что-нибудь вкусное. Я помню, ты любишь творожную массу с сыром и орехами. Пол холодильника её стоит. Значит, я завтра готовить не буду. Его потрясённая улыбка вместо тысячи слов. Костя, попробуем заново завоевать доверие друг друга. Я над этим уже минимум месяц бьюсь. Хорошо. Тогда продолжим. Мне кажется, или у Иры и правда нет вообще никаких шансов. Мирно протягиваю руку ладонью вверх. Костя непонимающе смотрит сначала на неё, потом на меня. Что? Ключи. Малыш, у меня сейчас нет запасного комплекта. Тяжёлый вздох колеблит моё душевное спокойствие. Ключи от машины. Замечаю его насупленное выражение лица и прыскаю от смеха. «Давай, давай». Он слегка повышает голос. «Но «Ну от машины-то зачем?» «Да-да, я знаю. Он не любит делиться своими игрушками. На улице уже темно, я боюсь темноты. Ну а что, нужно мне хоть чем-то возразить?» «Мия, в какой тебе магазин нужно? Давай я лучшего водителя срочно вызову, это... даже безопаснее». «Ключи...» «От твоей машины!» Медленно чеканю каждую букву и вновь протягиваю раскрытую ладонь. На этот раз уже Шахов довольно кривит губы, я понимаю, что он что-то задумал. «Хорошо». Достает из кармана пиджака брелок Мерседеса и играет им около моего носа. И ту звучит фраза, которую я ну никак не ожидала. Поистине этот человек умеет удивлять. «Переодевай кольцо на палец». «Я не собираюсь произносить ни одного лишнего слова». Поднимаю волосы вверх и оголяю шею, поворачиваясь спиной кости. Чувствую лёгкие поглаживающие движения его тёплых пальцев. Через мгновение кольцо уже красуется на моём пальчике, а губы сами раздвигаются в довольной улыбке. Красивая. Разумеется. Я закатываю глаза к потолку и повторяю своё выдвинутое требование. В итоге ключи кося отдал как миленький, даже не поморщился. Если я вернусь, а она ещё будет здесь, не поздоровится обоим. Не волнуйся, её не будет. И я очень надеюсь, что ты не забудешь позвонить на ресепшн и прямо сейчас внести меня в список постоянных посетителей. Из квартиры я выходила со счастливой улыбкой и абсолютным спокойствием на лице. Даже несмотря на то, что мой мужчина остался наедине с другой женщиной.